Глава 4. Рим. 14 октября 1994 года. Свадебное платье из золотистого шелка не спадало до самого пола. И хотя его пришлось максимально расшить, чтобы скрыть намечавшийся живот, Джулия ощущала себя в нем сказочно красивой. Она надела мамины украшения, прежде принадлежавшие бабушке. ожерелье из барочного жемчуга и серьги-подвески. Завела темные волосы, спадавшие на плечи шелковистым облаком. Мама часто говорила, что она вылитая бабушка Мадалена. Жаль, что та не дожила до ее рождения. Забеременев свои 39 лет, Джулия выглядела как юная девушка. Ее жених Клаудио был на седьмом небе от счастья. Он повел бы ее под венец в любой момент, если бы не бесконечная вереница модных показов и фотосъемок, от которых Джулия была не в состоянии отказаться. Появляясь на обложках «Вок» и «Харперс Базар», чаще других Джулия стала лучшей топ-моделью 80-х. Когда друзья-журналисты сообщили ей о победе, она не смогла скрыть удивление. Джулия была нетипичной моделью во всех отношениях. Ее карьера началась случайно, когда 15 лет назад сестра Ида обмолвилась, что для показа Фэнди не хватает манекенщицы. Лагерфельд пересмотрел «Десятки девушек», но так ни на ком и не остановился. «Я хочу девушку дикую и нежную, простую и изысканную», — сказал модельер. «Ту, что будет носить мех, как вторую кожу. Сексуальную, но холодную. В общем, девушку в стиле хичкока. Но брюнетку. Блондинка не подойдет, Не для этой коллекции». «Этих двоих ты смотрел?» — спросила Паула Фэнди, протягивая ему портфолио манекенщиц. Карл покачал головой. «Мне ни одна из них не понравилась. Ни одна!» И тут Карла предложила Джулию. «Кто это?» — спросил Карл. «Сестра Иды. Без опыта. Она не участвовала в показах, если ты об этом. Но мода у нее в крови. Ее бабушка была натурщицей художника. Джулия очень красива, поверь мне на слово. «В нашем деле важна не красота, а уникальность», — возразил Карл, теряя терпение. «Дай ей шанс, настаивала Карла. Мне кажется, Джулия достойная кандидатура. Если это не то, что ты ищешь, ты в любой момент можешь сказать нет. Ладно, так тому и быть, наконец сдался Модельер. Затем, обернувшись к Иди, произнес: Жду твою сестру завтра утром. Когда Ида, вернувшись домой, объявила младшей сестре, что на следующий день Лагерфельд хочет ее видеть. Та не поверила и явилась в офис с опозданием, поставив сестру в неловкое положение. Опоздания сходили с рук только Мэрилин, мадмуазель, произнес Карл, приблизившись к ней с широкой улыбкой. Карл сделал знак Джулии, не перечить маэстра. Она тоже улыбалась. Карии, миндалевидные глаза, жемчужно-белая кожа темная копна волос, точёный носик с налетом веснушек и пухлый рот, пристроенной фигуре с длинными ногами, добавлявшими Джулии росту, не оставили Карлу выбора. Джулия была само совершенство. Жаль только, что мы не встретились с тобой раньше, бросил он ей, попутно обговаривая с фотографом предстоящую фотопробу. Сколько тебе лет? 24. Карл поморщился и передернул плечами. Жаль, очень жаль. «Но я же еще не старая», — шутливо возразила Джулия, после чего в комнате боцарилось ледяное молчание. Ида собралась было сказать сестре, чтобы та помалкивала, но Карла схватила ее за руку. Прежде чем ответить, Карл окинул Джулию долгим взглядом. «Неужели ты не знаешь, что в 24 манекенщицы уходят на пенсию? Хотя ты права, тут решаю я, кто стар для показа, а кто нет». Ты мне нравишься, хотя, чувствую, хлопот с тобой не оберешься. Со временем Джулия поняла, что работа манекенщицы полна трудностей. Ей приходилось соперничать с 16-летними, 18-летними девчонками, которые дефилировали по подиуму под пристальным родительским оком. Она слышала, как они обсуждали школьные задания и трудности перелетов, слетать на три недели в Париж, на пару дней в Лондон или Нью-Йорк было для них нелегким делом. Вскоре Джулия поняла, как здорово быть музой известного модельера, а значит, неприкасаемый, невзирая на возраст. Многие дома-мод отбирали для своих показов только несовершеннолетних моделей, и лишь немногим удавалось оставаться на пике карьеры после двадцати. Либо ты становишься иконой, либо уходишь в тираж. Еще немного, и ты бы не влезла в мое платье, сказал Карл, поправляя на ней бретельку. Я похожа в нем на королеву школьного бала, ответила Джулия, чмокнув Карла в щеку. Не обижайся, Кайзер Карл. Но я хочу этого ребенка. Мне уже 39. Если не рожу сейчас, то когда? Будь моя воля, то никогда. «И не напоминай мне про возраст», — ответил он, опустив глаза. «Ну не дуйся, ты же знаешь, как я тебя обожаю». «Тебе легко говорить, а мне после 15 лет тяжело тебя отпускать, хотя тут ничего не попишешь». Но ну вот, теперь ты решил напомнить, что мы знакомы целую вечность?» Карл в минуту поколебался. «Нет, какая глупость. Ты не похожа на королеву Бала». Сменил он тему, чтобы скрыть свой растроганный вид. «Ты чертовски хороша». Красивей невесты я не видел. Еще бы я же в твоем платье, подела его Джулия. Ох, чертовка! Иди уже к алтарю, пока я тут совсем не расчувствовался, повезло твоему мужу. Он хоть понимает, что ради него ты бросила блестящую карьеру. Я бы с тобой еще работал и работал. Его взгляд в который раз скользнул по свадебному платью, подчеркивавшему округлившиеся формы Джулии. Конечно, ответила она.